Глава вторая. Ученый Филин и товарищ Селедка Главной достопримечательностью дома Ивана Федосеевича служила красивая русская печка. Большая комната, где она стояла, занимала почти весь этаж, не считая уютной кухоньки и квадратной прихожей. Мансарда была поделена на три маленькие комнаты. Войдя в дом, я сняла пальто и повесила на крючок вешалки в прихожей. Сверху пристроила модную теплую шляпку, обшитую шелковой лентой, и шарф крупной вязки. Осталась в зеленом свитере и шерстяной юбке. Сняла сапожки и поспешила к своему чемодану, который оставила у плотяного шкафа. Вместо привычных мне узорных ковров на паркетных полах, в этом доме повсюду были расстелены тонкие полосатые половики, застиранные до дыр, и ничуть не задерживающее тепло. Под ними прятались скрипучие рассохшиеся доски, и кое-где даже торчали гвозди. Об этих маленьких опасностях Иван Федосеевич отдельно нас предупредил при заселении. Сказал, мол, постоянно забивает гвозди на место, а они, такие негодники, снова вылезают на свет. Тоня, она же Антонина Криворучка, моя ровесница и лучшая подруга, хлопотала на кухне. Вопреки ворчанию пожилого хозяина, молодежь устраивала не беспорядок, а в точности да наоборот. С нашим появлением в доме все засияло. Видавшие всякие разные времена, от хороших до плохих, избёнка словно и сама помолодела лет на двадцать. С первого взгляда, казавшиеся невыводимыми пятна от сажи на печке, исчезли или стали почти незаметными. Мне не терпелось внести и свой трудовой вклад помочь подруге с уборкой. Но сперва надо было разобрать чемодан, хотя бы достать оттуда тапочки. Очень холодно было в одних чулках стоять на дощатом полу, прикрытом драной тряпкой. Тоня выглянула из кухни, услышав, что я пришла. Раскрешенные коричневые платья в клетку ей очень шло, обсягивала стройную талию и не подчеркивала узкие бедра. Подруга сияла жизнерадостной улыбкой — В ее некрупных карих глазах плясали озорные искорки. Каштановые волосы были заколоты, тугой пучок. «Зин, что случилось? На тебе просто лица нет?» Ее улыбка померкла, и во взгляде появилось беспокойство. «Да ничего страшного, дела житейские, волноваться не о чем». Я отвела глаза, как будто в чем то провинилась и ото всех скрывала свой постыдный поступок. Положила чемодан на пол и попыталась его открыть. Тоня подошла и помогла мне справиться с замочками. Пальцы у меня были как замерзшие и плохо слушались. Отец снова тебя расстроил, участливо спросила подруга. Замочил придирками и скучными нотациями. Нет, дело не в нем. Со второй попытки я добралась до провалившихся на самый низ тапочек. У папы все хорошо. Не считая того, что соседи сверху по ночам двигают табуретку, а молодая семья за стенкой купила своему младшенькому барабан, папа пожаловался на стук и грохот. В таком возрасте людей нервирует каждая ерунда, они готовы сетовать на все подряд. Тоня открыла шкаф, который для нас освободил Иван Федосеевич, и пробежала с пальцами по плечикам свободных вешалок. Страшно представить, зенуль. Неужели и мы на пенсии станем недовольными ворчуньями? Будем сидеть на лавочке, бубнить себе под нос и друг дружке жаловаться на молодых соседей? А мы дадим себе слово не стареть душой. Я вытащила нарядное красное платье в белый горошек и надела его на вешалку. Запишем в дневнике, чтобы не забыть его сдержать, когда придет время отправляться за пенсионным удостоверением. «Бодрость духа – самое главное в жизни». «По тебе и сейчас этого не скажешь». Подруга стала мне помогать с разборкой чемодана, хотя я совсем не просила ее об этом. «Признавайся, что стряслось?» «Не хотела такого говорить. Знаю, как тебе неприятно о нем слышать. Но ты выглядишь так, будто снова встретила его с другой. Ведь этого не может быть. Только не здесь, в деревенской глуши». «Да, Тонь, ты почти угадала», — тяжело вздохнула я, крутя в руках вешалку с платьем, достойным торжественного танцевального вечера. И когда я в последний раз была на танцах? Наверное, с ним и ходила. Точно, с другими кавалерами. Дело у нас не заходило, дальше кино. И к танцам у меня начисто пропал интерес, не считая репетиций. Вот даёт!» — в сердцах воскликнула подруга и чего его мотает дурака по всей стране по ее самым неприметным закоулкам я сказала почти ее мне пришлось обратить ее внимание на маленький словесный нюанс нет Пятька сюда не приехал баба груша мне всю душу разбередила песней своей противной прямо тошнить меня начинает от этой песни как вспомню слова на муромской дорожке Я слышу из кухни, как баба-груша пела под окном. «Не нравится, да и забудь!» «И песню, и под лица неверного!» Тонь взяла у меня платье и сама повесила в шкаф. «Я вот что скажу, Зен. Она заглянула мне в глаза и подарила свою фирменную жизнерадостную улыбку. «Давно тебе пора выкинуть его из головы! Так, чтобы раз и навсегда! И больше не вспоминать о нем при каждом подозрительном случае!» Так я и сделаю. Забуду о Петьке и перестану по нему тосковать. Я вытащила из чемодана еще пару платьев и разместила в шкафу. Зачем столько притащила? По привычке набила чемодан так, что еле закрывался. А мне он с первого взгляда не понравился, напомнила Тоня. Стоило посмотреть на фотографию, и я поняла, что за фрукт. Уж слишком красивый и разодетый. Сразу видно – обыкновенный пижон из ознайка. Из таких чаще всего получаются бабники. Вот мой Филька – другой калинкор. Его ни спортсменом, ни стилягой не назвать. С какой стороны не посмотри. Даже бы, если глядеть через городское шоссе из другого конца улицы. Красоту его тоже увидеть надо. И желательно вблизи. Ну и пусть он неприметный зато надежный. Я очень хочу в это верить. Подруга чуть не сплакнула и потёрла глаза, наполнившиеся солёной влагой, что товарищ Фатеев меня не бросит и не женится на другой. Твой силе хороший! Я с улыбкой коснулась её руки. Я ни капельки не сомневаюсь в том, что вы будете счастливой парой. Слушай, Тонь, нам правда не время грустить. Подумай только, мы с тобой стоим на пороге исполнения заветной мечты. Скоро о нас узнает вся страна, а потом, быть может, и весь мир. Завтра наши первые съемки в усадьбе, на красивой натуре, и ребята нарядные и счастливые будут за нами ухаживать по-старинному, по-благородному. Ах, как это все будет красиво смотреться на огромном экране кинотеатра! Я уловила намек подруге, но ничего не стала отвечать. Мы вместе разобрали чемодан, а потом пошли на кухню, чтобы разогреть чай. Не давиться же в сухомятку ароматным грушевым пирогом, который нам хотелось поскорее попробовать. В дверь кто-то тихо постучал. Я подумала, что пришел хозяин дома. Забыл чего-нибудь. Или козлята бабы-груши замучили проказами. Вышла в прихожую, отодвинула щеколду И вместе с ворвавшимся в дом холодным снежным вихрем на меня обрушилась лавина чувств. В ней было все удивление, смятение, легкий испуг, все, кроме любви, на которую намекала Тоня. Не думала я увидеть парней так скоро. Выходят, они не стали дожидаться вечера, чтобы заглянуть к нам на огонёк. Пришли и притащили с собой что-то большое. Тяжелая и квадратная, завёрнутая от снега в красную клетчатую скатерть. Кавалер моей подружки Филипп, по прозвищу Ученый Филин, был вовсе не страшным. Внешность у него была самая обыкновенная, симпатичная, но ничем особенно не примечательная. Среднего роста, по телосложению ни хиляк и ни спортсмен. Прямые каштановые волосы он зачесывал на правую сторону – Серые глаза были покрупнее, чем у Тони, и смотрели всегда серьезно, без милых лучиков в углах и озорных смешинок. Нос правильный, ровный, не вздернутый и не картошкой. Губы, пожалуй, в них таилась некоторая прелесть, изюминка. Если повнимательнее к ним присмотреться, можно подметить, что они почти как девичьи, пухлые и точно подчеркнутые снизу. Тонкие брови в разлет, длинные ресницы и эти женственные губы придавали Филиппу вид наивного простака, которого трудно воспринимать всерьёз и вербовать на опасные задания. Неудивительно, что Аркадий Натанович определил его на роль чудаковатого писаря из городской канцелярии, позарившегося на богатые приданные княжны Бекасовой. Писарь Модест Бумашкин рьяно ухаживал за княжной, пытаясь добиться ее расположения. Но, потерпев неудачу в этом непростом деле, он переключил внимание на подругу барышни и в финале женился уже на ней по любви, а не по меркантильному расчёту. В настоящем, а невымышленном мире Филипп не замечал вокруг себя ни одной девушки, кроме возлюбленной Антонины Игоревны. заведовала ли я им, что всё у них так хорошо складывалось? Нет, и радоваться за них я тоже не спешила, не то чтобы боялась сглазить. У меня в голове не нашлось места для проживания всяких суеверий. По своему горькому опыту знала, что сегодня все идет гладко и ровно, а завтра покатится в кривь и под откос. Карен Ивасян получил в дружеском кругу прозвище «товарищ Селедка но вовсе не потому, что был хоть немножко похож на мелкую, тощую, пучеглазую рыбу. Причина – фамилия, напоминающей о популярной в народе сельде и васе, которые продавали в жестяных банках. Карен был настоящим красавцем. В отличие от неприметного друга, он притягивал женские взгляды как магнит – высокий, широкоплечий и физически развитый. Еще в школьные годы заслужил медали и грамоты по боксу или какой-то борьбе. Я не запомнила в подробностях, но спорт был связан и с драками, а не мирный бег или катание на лыжах. С таким кавалером не страшно пройтись ночью по темной улице. Хулиганы и близко не подойдут. А эти большущие темные глаза, как старые песни, очень черные, очень страстные, бездомные, подобно омуту, в который тянет окунуться с головой, чарующие и завораживающие. Взгляд парня был полон мистического трагизма. Ему бы гамлета играть. Вот первая мысль при встрече на кинопробах. Главная роль в нашей комедии ему тоже очень шла. Корен играл бравого гусара Павла Дарского, статного и осанистого молодца, Сточеными и мужественными чертами лица, высокий лоб, на который падали небрежные бьющиеся пряди черных, как смоль волос, выразительный греческий нос, бледные аккуратные губы казались тонкими и несимметричными, когда их тронет легкая мечтательная улыбка. В таких парней наивные девчонки влюбляются с первого взгляда и на всю жизнь. Тоня недоумевала, Почему я до сих пор не поддалась обаянию Карена? Подруга в мечтах видела нас женихом и невестой. А я? Быть может, поступала очень глупо, предпочитая не замечать знаки внимания с его стороны. Все это трудно объяснить. Но меня многое в нем пугало, начиная со слишком уж оброской приметности, которую не упустит взгляд легкомысленной красотки, и заканчивая тем, что у него, на моей памяти, был роман с молоденькой солисткой театра Варьете. Они быстро расстались. Причину я, конечно же, не знала. Может, виноват в том был не Карен, а капризная и заносчивая девчонка. Вроде бы Люськой ее звали. А может, Лиской. Неважно. Просто я не хотела снова становиться, как бы получше выразить свои мысли, незапасным аэродромом, а перевалочным пунктом на пути дальнего следствия. С меня одного такого раза хватило. Засыв у порога со странной ношей в руках, Карен смотрел на меня обезоруживающим взглядом трагического героя. А я не могла сделать шаг назад, чтобы освободить ребятам проход в дом, будто примерзла к полу, окутанная снежными вихрями. «Вы чего стоите, истуканы?» «Хату, выстуживайте!» Вмешательство Тони оживило статичную картину, и сразу все пришли в движение. Я отступила вправо и придержала дверь, пропуская парней. Взглянула на запорошенную белую полосу, образовавшуюся в прихожей у порога, и аж вздрогнула, поежилась. Подумала, хоть бы Иван Федосеич не пришел следом за ребятами и не начал нас стыдить. «Для чего я печку топил?» чтобы в доме был мороз, как на улице. Загадочный предмет оказался телевизором. Друзья принесли его на кухню и поставили на высокую тумбочку. Решили порадовать девушек, чтобы не скучали без нас в обществе ворчливого старика. Филипп не сводил глаз с Тони, подвигая тумбочку к розетке, чтобы дотянулся шнур. Иван Федосеевич не такой уж несносный ворчун то не зарделась от пылких чувств, или ее мороз прихватил за щеки, пока стояла возле нас в дверях. Но спасибо вам большое. Позаимствовали у колхозного сторожа. Уступил за обещание подарить ему билет в первый ряд на премьеру фильма, рассказал Карен, прилаживая антенну и шевеляя ее усами-рожками. — В колхозной ночлежке сейчас веселуха. Идут жаркие дискуссии, как в научном собрании, — засмеялся Филипп. Мы оттуда сбежали в подшумок. Карен подхватил его задор. «О чем же дискутируют?» — Удивленно спросила Тоня. «Вы не поверите, девчонки, как в старые времена о лошадях», — объяснил Филипп. Он включил телевизор и перехватил у друга инициативу с настраиванием антенны. Решил, что справится лучше и быстрее. Нафталиныч со всей веселой компанией спорит с председателем колхоза и его группой поддержки. А с чего началось? Режиссер попросил председателя позаботиться о том, чтобы наши лошади не простудились. Нежная порода, все такое. Тот и взвился на дыбы, почищенный ровистого коня. Стал орать. Зачем привезли росаков, Чем вам не хороши колхозные лошадки? Простые и выносливые. Нафталиныч объяснил, что для съемок захотел взять орловских росаков, потому что у них красивый ход. И опять в эпитетах завернул про дух эпохи. «Хочу показать настоящую русскую тройку с росаками в яблоках, а не хромово мерина, запряженного в корявой сани». Тут председатель разошелся, Дескать, его гнедой мерин на деревенских скачках даст фору нашему серому в яблоках жеребцу. Телевизор скрипел и показывал серый экран в черных точках, чем-то напоминающий круп орловского росака. Но после очередной нехитрой манипуляции Филиппа с антенной сигнал, наконец, попался в наши сети. Появилась четкая картинка, и голос диктора зазвучал без хрипов. Только бы они на самом деле не устроили скачки по деревне, ужаснулась я, переживая за лошадей. Не должны! С уверенностью сказал Карен. пошумял и успокоиться. Нафталиныч прав и должен отстоять свою правоту вместе с дрессировщиком и операторами. Те знают толк в красивой картинке и эстетике конского алюра, Сделают так, чтобы снежные клубы велись из-под копыт. «Точно как с ваших пальто, пока вы стояли на крыльце, словно два белых снеговика. А ну-ка, давайте, раздевайтесь. У вас уже с рукавов копыт. И садитесь за стол». Тоня завертелась возле любимого парня. Баба Груша испекла пирог с вареньем. «Грушевым!» — подхватила я с восторженной улыбкой. И снова будто бы язык проглотила. Стоило Карену на меня посмотреть. Мы оба с ним стояли, как пришибленные, огромным снежным комом, на фоне бурного кипения жизни, который творяла воркующая влюбленные парочка. Смотрели друг на друга и ничего не могли сказать. Слова застыли в горле. Или они даже не успели туда опуститься, застряли прямо в голове. Забавно. Карен первым укротил непокорные слова, как дрессировщик росаков. «Грушевый пирог от бабы Груши. Думаю, его стоит попробовать». Он сходил в коридор, чтобы повесить драповое пальто и шапку из пыжика. Шарф в большую зеленую клетку не снял, оставил обмотанным вокруг шеи, на модный манер, как столичный пижон. «Приступим к дегустации пирога!» Карен потер ладони, согревая и очищая остатками снега. Мы сели на кухне пить чай за круглым столом. Тоня разлила по чашкам остывший до приятной теплоты кипяток, добавила каждому заварки из фарфорового чайника с отколотом на кончике носиком. Крошечная выбоинка давно потемнела и была похожа на родинку на носу человека. У Карена была небольшая родинка на лице, только рядом с носом, на правой щеке. В тревожном смятении я смотрела на его родинку, на носик чайника, и дружеский разговор проходил мимо моих ушей. Незваные воспоминания, неприятные ассоциации – все это завертелось, словно тонкая белая пенка от размешанного сахара в чашке чая. И телепередача, вместо того, чтобы отвлечь и развлечь, нагнала еще больше тоски. В сводке международных новостей рассказали о необычном случае. Жил в американской глубинке простой трудяга Томас Фергюсон. У него было небольшое домашнее хозяйство и стадо овец. Мужчина сочинял веселые песни, мастерски играл на саксофоне и рояле. По выходным он выступал в клубе с маленькими концертами. Местные жители его любили за доброту и отзывчивость. Называли старина Том, хотя ему еще и сорока лет не стукнуло. Однажды Том бесследно пропал с пастбища вместе со своими овцами. Никто не смог его найти. А полгода спустя охотники обнаружили в логове койота рваные окровавленные трусы и погрызанные ботинки. После жуткой находки Тома признали погибшим. Но история на этом не закончилась. Пластинка с записью его концерта случайно попала в руки к богатому и влиятельному человеку, который был поражен до глубины души и заказал сделать множество ее копий, оплатил рекламные сопровождения. Том стал знаменит посмертно, его песни понравились людям, и пластинки шли на расхват. Вдова и маленькие дети, потерявшие кормильца семьи, получили выплаты с продаж. Ведущий подвела итог печальной, но светлой истории словами, о том, что честный труд и талант человека никогда не пропадет бесследно, а принесет добрые плоды. Репортаж чуть не пробрал меня до слез. Лето пятьдесят восьмого года, кажется, оно было вчера. Не верится, что прошло столько дней. Мой неверный Петя исчез почти в то же время, что и старина Том, будто испарился с колхозного поля вместе с коровой. В колхозе и по всей деревне, где жила моя бабушка, тогда поднялась страшная паника. Я не желала ему зла. Хорошо, что Петьку не растерзали дикие звери. Он объявился живым и здоровым. Я видела собственными глазами, как он шел по бульвару под ручку с красоткой, которую ласково называл Танюшей. Осиная италия, ноги от ушей. Куда подевалась корова, не знаю а жену он откуда-то притащил после долгого отсутствия в родных краях. Мне прислал прощальное письмо с типичными словами бабника. «Прошла любовь, завяли помидоры, не держи зла, иначе не жизнь с чистого листа». Письмо лежало в чемодане, полном книг на английском языке. «Изменник подарил мне произведения иностранных фантастов о путешествиях в космос и жизни на других планетах, о роботах И далеком будущем. Он знал, что я учила немецкий и английский. Книги я действительно прочитала, у них были интересные и увлекательные сюжеты, но не смогла понять, что Петя хотел сказать необычным подарком. Он словно давал мне знак, намекал, что в будущем меня ждет немало удивительных приключений. Вот снова я думаю о нем, а ведь ни раз и ни два клялась больше никогда не вспоминать, Разве наивная, восемнадцатилетняя девчонка могла представить, что ее сердечко поразит та самая пагубная любовь, которая, подобно мучительному наваждению, когда ты любишь самоотверженно и бескорыстно, не представляешь жизни без того, кого считаешь своей второй половинкой, да только у него другое мнение на этот счет? После тяжкой разлуки я знакомилась с разными парнями, интеллигентами и рабочими, и неизбежно видела предателей Петьку на месте каждого из них. Страдала, сравнивая и понимая, что новый знакомый либо вовсе не похож на Петра Воронцова, а потому не способен меня заинтересовать, либо чересчур похож, и рядом с ним я начинаю задыхаться от мучительных воспоминаний. Всего один поход в кино на каждого кандидата, и наше общение заканчивалось словами о том, что мы не подходим друг к другу. Карена ожидала бы та же самая участь. Но нас поневоле сблизила учеба и съемочная площадка. Он был немного старше меня, как Петя. Опять началось. Пошло-поехало. Петра Воронцова больше нет в моей жизни и никогда не будет. А Карен? Пожалуй, надо попробовать для начала получше присмотреться к нему. А вот и не настолько плох как можно подумать с горяча и по старой недоброй памяти. Надо шутить, улыбаться, смеяться, вновь стать открытой для необъятного мира и впечатлений, которые может подарить наша чудесная планета. Заново научиться жить с заветной мечтой и смело следовать за ней, отметая прочь тревоги и печали. Комсомольцев не пристало унывать и оглядываться на прошлое, Вера в светлое будущее – вот чего мне не хватает. Что я потеряла в тоске по разбитой любви? Космолеты и роботы. Да уж лучше их рисовать воображение, чем представлять перед собою. Даже мысленно не буду называть кого.